Глава девятая. Магия или вымысел? Я часто буду повторяться и в дальнейшем раскрывать некоторые ранее упомянутые вскользь темы более подробно. Многие люди видят магию там, где ее нет хотя может ее и не существует вовсе а все происходящее — игра моего больного воображения тем не менее даже я во многих ситуациях не вижу магического вмешательства как бы людям которые ко мне обращались не хотели чтобы она там была кто к тебе обращается ведь ты же хранишь свой секрет в тайне спросите вы а вот так происходит как в фильме Бойцовский клуб. Вроде и правила есть, что никто не должен знать о Бойцовском клубе, а в итоге у главного героя целая армия бойцов. Кто-то из людей, кому ранее помог, подходит ко мне и просит помочь знакомому или родственнику. Кто-то просто фото показывает и интересуется. В общем, неважно. Сейчас-то разговор не об этом. Давайте начнем раскрывать тему главы. Разговариваю как-то я со своей знакомой, и она меня спрашивает, могу ли я посмотреть одного ребенка семи лет. У девочки есть болезнь, о которой я не буду писать, но такая незначительная и пройдет скоро. Я смотрю фото и понимаю, что хороший ребенок, замечательные родители — Никакой магии и в помине нет. Спрашиваю, а зачем вообще мне их смотреть? С моей стороны все в порядке. И знаете что? Оказывается, они в больницу ходили, и им там посоветовали обратиться к гадалке-заговорщице. Представляете? Врачи. Я был в диком шоке. Наверное, именно это словосочетание может заменить нецензурную лексику, которую я произнес слух. Что за халатность? Для меня это прям бррррр. До сих пор понять таких врачей не могу. Я не говорю, что все врачи плохие. К счастью, мне встречались хорошие врачи, которые лечили и меня, и прекрасные врачи у детей. Но, блин, люди, если вам сказал так врач то не нужно идти к шарлатанам и гадалкам, сначала сходите к другому врачу. Есть случаи порчи, но это редкость. Другая девушка обратилась тоже с проблемой здоровья с подозрением на порчу. Я не буду писать, какая болезнь. У нее уже была конкретная мысль, кто мог навести порчу и по какой причине. Меня заинтересовала эта история, и мы встретились лично. Я пообщался с ней, посмотрел. Магического вмешательства не было. Увидел эту проблему, сказал, откуда взялась болячка, посоветовал обратиться к врачу. Сказал ей, что скажут врачи. Кстати, прав оказался. Кроме темы здоровья, она задавала еще много вопросов о своей жизни, о прошлом, о будущем. Спрашивала про мужа, сможет ли он осуществить свою мечту. Хороший парень, я его тоже знаю. Я ей рассказал все, как вижу. Спрашивала про свои мечты и возможности. Мы разговаривали часа три, наверное. И вот, получив все ответы, она пошла домой. Вроде бы и не сделал ничего, а девушка ушла с довольной, милой улыбкой на лице. «А где же магия тогда?» — спросите вы. «Что это за глава книги, где ни одной истории нет?» «Хорошо, уговорили. Будет вам история». В общем, я уехал жить в другой город от родителей. И как-то мне звонит мама и говорит, что у нее на работе творится какая-то чертовщина. Все работники начали либо получать травмы, либо болеть. А одну девушку вообще собаки чуть не загрызли. И это все произошло за неделю. Вот умеет меня мама заинтересовать. Молодец. Я ее спросил, на работе ли она. Она ответила, что да. Тогда я закрыл глаза, сконцентрировался и начал смотреть ее глазами, Вокруг. Вот пишу и думаю, у вас, наверное, сейчас миллион вопросов. Как можно видеть чужими глазами? Что ты видишь? Сложно ли это? Можно подключиться кому угодно или только выборочно? И это я сам себе вопросов накидал, хотя ответы знаю, а представляю, что у вас в голове. Но если подробно раскрывать эту тему то можно ни одну книгу написать, да и не нужно это. Попробую описать ощущение. Подключиться можно к человеку, чьи глаза ты видел. Видно не идеально, я не вижу, как своими. Это как будто смотреть через опотевшее окно, где периодически в разных местах ты его протираешь и видишь кусочек, а оно быстро обратно запотевает. Силы много тратится. Как-то так более подробно не опишу. Так вот, я смотрю вокруг, она на работе, но в зоне видимости ничего не вижу. Я, покидая глаза, начинаю перемещаться, только не как мы ходим, а как-то быстро, сменами картинок, в разных частях помещения ее работы, оказываюсь, и вот, находясь в одном из таких мест, чувствую отпечаток какой-то злой энергии, но меня выкидывает из этого места. «Мам, — говорю, — ты можешь повернуться ко входу спиной и уйти в левый верхний угол? Там есть деревянный крест. Крест — это единственное, что я успел рассмотреть в этом месте». Она меня спрашивает, в кресте ли дело, а я отвечаю, что нет. Это как метка для меня. Мама пришла в верхний левый угол и говорит, что никаких тут крестов нет и быть не может. Я говорю, что есть. Она опять, нет тут ничего, не вижу. А я как раз хотел на следующей неделе к ним в гости съездить. Говорю, ладно, мам, Я вам защиту кину, пока ничего не бойтесь, а там приеду, найду крест и все наладим. В течение недели действительно все прекратилось. Я, как и обещал, приехал и первым делом отправился к ней на работу. Она как раз была там. Мы идем в дальний левый угол, и знаете что? Это вообще не то место, где я был. Я думаю, ну, значит, я просто псих, все норм. Но тут смотрю назад и понимаю, что у помещения два дальних левых угла. То есть помещение не прямоугольное, а в нем выступ есть, и из-за этого угла два. Иду назад, смотрю на стеллаж, а там среди кучи всего стоит бутылка вина, На ней четкий и крест. Надо сказать, мама в магазине работает. Она и до этого верила, что я могу видеть, но тут была в шоке. Дальше я посмотрел вокруг, что никого, кроме мамы, нет. Дотронулся пола и увидел следующее. Раньше на том месте была автостанция. Я об этом знал и там случилась ситуация, что два мужичка перепили алкоголя, и один другого убил. Причем убил именно тот, который защищался, а не напал первым. У того злость, боль, смерть, душа, вечный ад, энергия почему-то попала в кольцо, которое улетело при падении в сторону. Там лежала долго лет, прикопалась в землю, пока станцию не снесли и не построили новое здание. Во время раскопок земли под фундамент кольцо оказалось сверху, и его кто-то подобрал, а сущность вырвалась на свободу. Чем ее притягивало именно это место, я не знаю. По идее, она должна была за кольцом идти. Я раньше думал, что так происходит, но факт есть факт. Мысленно я вышел на улицу и увидел ее. Дальше дело техники — схватить в шарик и поглотить. Вот так в красках описал, красиво, а со стороны просто молча сидел на корточках минуту. — Все, — говорю, — мам, больше ничего не бойтесь. Ничего страшного по этой причине не произойдет. Мама, когда читала эту главу, мне сказала, «А ты мне про мужиков ничего не рассказывал». Действительно не рассказывал. Она у меня волнительная. Лучше ей не знать, с чем я дело имею в подробностях. Но книжку читает. Спустя время мы созвонились с ней. Все нормализовалось. До меня, как выяснилось, батюшка приходил, все освещал. Неплохой мужчина, только веры ему не хватило чуть-чуть. Не все батюшки искренне верят, но это не значит, что нужно отвернуться от церкви и бежать к гадалкам. Есть много сильных служителей Бога, я это точно знаю. Есть те, кем я восхищаюсь, хоть и наши методики помочь людям отличаются, цель-то одна». Вот такая история, такая страшная жизнь ведуна. Ну что, вы еще хотите получить дар?